Глава 11. Я никогда не задумывалась о понятии «месть сладка». Наверное, потому что еще ни разу не испытывала такое поистине божественное удовлетворение от проделанной пакости. Ходила вся такая радостная, согревала атмосферу и воздух своим даром. Парням подмигивала, чего особо тревожные шарахались в сторону. а у кого нервы покрепче, подмигивали в ответ. Подмигивали, но не подходили. В общем, весь день был просто образцово-показательный, пока я не поняла, что у нас нораном совместная пара. И какая светский этикет! Кошмар, как я могла об этом забыть? Шагая на пару, я думала лишь об одном: главное не ржать, держать себя в руках изо всех сил. Не ржать и не пялиться. И не потому, что нельзя бесить и так взбешенного ледяного, просто педагог по этикету у нас была строгая. Да что там, межстудентов ее называли Лютый зверь. Она готовила своих студентов к визиту в императорский дворец не меньше, и ходить к ней на пары заставляли всех, даже если ты трижды аристократ. А началось все с тех прекрасных времен, когда к нам в академию стали принимать всех подряд. По легенде, одна очень бойкая сиротка послала особо-но очень голубых кровей по общеизвестному адресу, чем шокировала всех. При этом особо-но очень голубых кровей в обморок от переизбытка чувств не упала и отправила сиротку обратно. Так они и перебрасывались, пока не явился ректор. С тех пор все студенты Академии учатся хорошим манерам, обращению со столовыми приборами, реверансам и прочей ерунде. Но сегодня день был особенный. Сначала особенно прекрасный, а потом резко стал особенно кошмарный, потому что на этикете у нас были танцы и... Так, а вы у нас недавно обручились, да? Вот ты чудненько, вставайте в пару! Высокая и худая госпожа Бруби… Почетный член гильдии гувернеров и гувернанток с несвойственной для дамочки ее лет силой подтолкнула меня к Норну. Я от неожиданности впечаталась прям носом в его широкую грудь, чуть не выколов себе глаз, а начищенную до блеска пуговицу пиджака. Норан галантно придержал меня за плечи. Я подняла взгляд на парня. Секунду мы пялились друг на друга. Парень пфыкал, сдувая обрезанную мною челку с глаз. А потом его пальцы разжались, и мы синхронно сделали шаг друг от друга. Ледяной демонстративно отряхнул руки. Я шумно и шмыгнула и вытерла нос. «Кому неприятнее теперь, дорогуша? Сегодня будем отрабатывать фигуры крокотского танца!» Где-то на фоне разглагольствовала гувернер. «Все академии стихийных магов, составляя пары для танцев по собственному усмотрению». Я моргнула. «Крокотский танец? Это же жидко, какой тесный контакт!» Мы снова с Нороном посмотрели друг на друга, уже с некоторой долей обречённости — Маркус опять фыркнул, сдувая челку. Ой, да боже ты мой! Воскликнула я, шагнула к раздражающему фыркающему парню и запустила в его прическу чуть нагретой магией ладони. Пальцы забрали удивительно мягкие волосы, и в следующее мгновение бесформенное безобразие на голове улеглось в стильную прическу. Я снова отступила на шаг и критически осмотрела конкретно так обалдевшего ледяного. И все-таки, что в тебя твои контуженные фанатки находят? Не понимаю.